«Потом он его, конечно, снова заглотит, но будет поздно, успеет взойти звезда!» «Вы ничего не говорили мне о звезде, сэр, брат!» — осуждающе сказал я, Артур. «Не положено, вот и не говорил», — огрызнулся жихрь. «А когда взойдет звезда, наша работа кончена. Хоть плеши, хоть народ смеши, хоть ложись помирать. Дальше люди сами за все ответчики»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 Вздохнул бедный монах. Но боюсь, они не разберут знаков, начертанных красной и черной тушью. Будимир сказал Жихарь и опустился на колени, обняв ладонями рукоять меча. Они ж все холодные, и дикий охотник, и баб его, и халуи. Может, ты их растопишь, поднатужишься? Будимир важно подошел к хозяину. Задрал голову и запел, растопырив крылья На песок упал пушистый зеленый шар «Что это?» — с тревогой спросил принц «Где камнеед ко Шамир, которого нам столь неосмотрительно вручил сэр Соломон? Как мы теперь перед ним отчитаемся за волшебного зверя?» «Ох, никак не отчитаемся!» — сказал Жихы «Червяку пришла пора окуклиться» что ты из него выйдет, мы, поди, не дождемся. Василиск? Да на что нам Василиск? И без него тошно. Лю склонился в три погибели и внимательно осмотрел кокон. Как и вероятно сказал Венчань, перед тем, как паралич распилил его на две части, куколка притушетствует цикаде, изменяются очертания и возникает цикада. Цикад нам тоже ни к чему. Уж лучше тогда Василиск. Поглядим ему в глазеньки, окаменеем. Пусть тогда дикая охота побесится. Сэр Будимир никогда и ни при каких обстоятельствах не делает ничего просто так, объявил принц. Семерекается, сказал бедный монах. Я бы посоветовал уважаемому Жихану вас жезлом и жуй.